Глава первая. Сущность и виды психологического влияния. Через сознательное к управлению бессознательным. Константин Сергеевич Станиславский. Что такое психологическое влияние? «Люди в своем большинстве интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно надо знать» – Оскар Уайльд. «Можно уступить силе, но безропотно покоряются только разуму» – Луи Бланки, «Влияние в психологии» Процесс и результат изменения индивидуумом поведения другого человека, его установок, намерений, представлений, оценок и тому прочее в ходе взаимодействия с ним. В процессе психологического влияния участвуют две стороны – Инициатором влияния будем называть ту из них, которая изначально стремится повлиять на другую сторону адресата влияния. Под влиянием мы понимаем влияние психологическое. До недавнего времени изучались следующие виды влияния. Первое ⁇ убеждение, аргументация. Второе ⁇ внушение. Третье ⁇ просьба. Четвертое. Принуждение. Пятое. Игнорирование. Шестое. Нападение. Агрессия. Седьмое. Заражение. Восьмое. Побуждение к подражанию. Уподобление. Девятое. Формирование благосклонности. Завоевание симпатии. Расположение. 10. -е, самопродвижение, 11. НЛП, -е, 12. -е, слухи, 13. -е, манипуляция. Одним из видов влияния можно считать и управление людьми. Мы не будем рассматривать директивное управление, целиком основанное на властных полномочиях, это предмет менеджмента а сосредоточимся на скрытом управлении как наиболее эффективном виде управления. Этот новый вид влияния разработал автор, описав его технологию в книге «Скрытое управление человеком». Влияние может быть открытым и скрытым. В первом случае адресат знает о нем и его целях, во втором остается по этому поводу в неведении. К открытому влиянию относятся убеждение, внушение, просьба, принуждение, игнорирование, нападение, самопродвижение, слухи. К скрытому влиянию можно отнести заражение, уподобление, расположение, скрытое управление, манипуляцию. Влияние посредством НЛП может быть и открытым, и скрытым. Скрытое влияние напрямую связано с проблемой ответственности за его последствия. При открытом влиянии ответственность или ее часть лежит на инициаторе. При скрытом же ответственность перекладывается на адресата, поскольку имеет место иллюзия полной добровольности принятого им решения и или совершения действия.